Глава десятая. До сих пор дрожу. От предстоящего вечера меня бросает в дрожь, и хочется поскорее все отменить и ехать в общежитие. Я молчу всю дорогу в квартиру Ники, куда меня везла она же. Мне стеснительно попросить у нее что-то одеться. Ника и так не помогает судом, и слишком наглеть я просто не могу. Мне и так кажется, что все мои девчонки уже давно могли бы меня бросить. Они вообще не обязаны мне помогать. А вообще, я должна думать о сестре и о том, что хочет мне рассказать подруга. А я думаю о мужчине, который может мне и вовсе врать и сейчас быть рядом с той же Валей. И я хочу быть единственной. Но пока нутром чую, они оба и не собираются придерживаться обещаний. Если они привыкли никому не подчиняться, то почему сейчас станут? Правильно, не станут. Им явно все равно вообще на чувства всех, кто их окружает. Хотя, может быть, это ошибочное и внешнее суждение, которое совсем отличается от действительности. Но я по возможности сдержу. Не все обещания, ведь сопротивляться Киру я просто не смогу. Но хотя бы попытаюсь. В квартире пахнет так вкусно, что голова идет кругом. Ника знает, что я не ем мясо, и потому меня ждет грибной крем-суп и овощи, приготовленные в духовке». Я тут же скидываю все сумки на диван и сама иду хозяйничать на кухне. Мы накрываем стол, и Ника наливает нам по мартине, буквально грамм тридцать, в красивые длинные бокалы, чтобы немного выдохнуть и расслабиться. Я кушаю быстро суп, пока моя подруга рассказывает. «Как мне объяснил мой знакомый, тебя попытались красиво надуть». — У твоих пропредков нет первостепенного права на опеку. Ты являешься близким родственником, и потому мы сейчас можем в корне повернуть процесс. — Я это поняла. Это просто. Другой вопрос, Ника. Сколько это будет стоить? Я потратила около пяти тысяч на этого адвоката, понимаешь? — Да, — кивнула девушка. — И чего эти мудаки не ходят к нам в клуб? Без трусов бы оставляла. Ника раздраженно закурила и выдохнула резко дым. Меня почему-то не тянет курить. Сколько стоит твой? У меня осталось около трех. Я хмурюсь. Я говорила с ним о его работе. Говорит, что может скинуть немного за мои красивые глазки и разделить на несколько платежей. Вариант есть, котенок. Если даешь отмашку, уже в среду на заседании он с тобой. Хорошо, я киваю. Можешь дать мне его телефон? Я сама поговорю с ним завтра по оплате и по всему остальному. Заглотнула. Это будет удобнее всего. Конечно. Ника встает, ищет сумочки визитку и через пару секунд дает мне ее. Думаю, можешь и сейчас позвонить. Не думаю, что он сильно занят. Давай. Я забиваю номер, подписываю его и тут же набираю. Немножко не прибавила мне уверенности. Алло, отвечает приятный мужской голос, заглушая негромкую музыку. Он где-то отдыхает, и мне стало немного некомфортно, ведь я его отвлекаю. — Я от Вероники. Она говорила с вами о моем деле. — А, да-да, помню. Хорошо, что вы меня набрали. Сразу собирается мужчина. — Можем завтра встретиться с вами? Скажем, после вашей учебы? — Да, конечно. Я от напряжения встаю и кусаю губу. Марату только надо будет написать завтра и перенести на час позже, если я не успею. Хотя должна успеть. Я завтра поищу кофейню недалеко, и там встретимся. Ваше дело я уже знаю, потому надолго друг друга не задержим. Хорошо. На этом номере у меня есть мессенджеры, так что пишите место. Спасибо вам. Перестаньте, пока не за что. Вежливый мужчина отключается, а моя рука самовольно опускается, сжимая пальцами телефон. И страшно, и неудобно. И сердце замирает от волнения возможности сдвинуть дело с мертвой точки и, наконец, завершить его. Забрать малышку к себе и уберечь ее от бабки с дедом. Затем я поднимаю взгляд на Нику и уже через секунду зажимаю ее в тисках. «Я люблю тебя, ты! Ты не представляешь, что делаешь для меня!» Целую подругу в щеку, тиская и заставляя ее смеяться. «Могу только представить, малышка!» Ника улыбается. — Переезжай сюда. Правда, я и Ксюше буду рада. — А хозяйка? — С ней договорюсь. Запомни, крошка, нет в мире ни единого человека, с которым нельзя договориться. — Я оформлю все и перееду, — тихо шепчу я. — С меня первой недели обедов и ужинов. — Как скажешь, — хохочет Вероника, тиская меня в ответ. — Нас отвлекает мой телефон. Приходит сообщение от Кира, и я кусаю губу. Открываю диалог, а подруга тут же тыкает на его профиль и ахает. «Что за секс, котенок? Один из тех самых, что ли?» «Да», — я вздохнула. За то, чтобы он молчал о моей работе, я должна с ним сегодня пойти в кино». «Выше нос, детка. Сейчас как разгребел мой гардероб?» «Ника, я вовсе не хотела». Становится так неловко, что я выставила вперед руки и помотала головой. Прекрати, у тебя вон какой сложный период, со всех сторон нападают, заразы. Ника хмурится. Если у тебя еще и нас не будет, пропадешь, а нельзя. Ты же у нас самая лучшая малышка, мы тебя окружили и никому в обиду не дадим. Написав Киру адрес и попросив приехать через сорок минут, я ушла в душ, едва скрывая нервную дрожь по всему телу. После, боже, как же мы всей душой кайфовали от моих сборов. Музыка, ненапряженная атмосфера и примерка платьев. Нам нравится краситься и приводить перышки в порядок перед работой. А когда это для одного мужчины, почему-то стараешься вдвойне. И стрелочки тщательнее рисуешь, и полупрозрачных блесточек добавляешь на глаза, сколы и ключицы почти бездумно. Пока я переодевалась раз за разом, Ника рассматривала довольно активный профиль Кирилла. Я не думала его сразить наповал чем-то откровенным, ведь для этого у меня есть кое-кто другой. Вот с Маратом мне хотелось играть, у меня даже были некоторые планы, в каком виде завтра приехать к нему. Почему-то показалось, что для Кира не нужно коротких юбок и откровенных декольте. Я выбрала плотное джинсовое платье средней длины, и с вырезом на груди. Он не сильно откровенный, и моя грудь полностью закрыта. Но то, как ткань на шее сходится и образует аккуратный воротничок, мне очень понравилось. Ну и на юбке небольшой вырез только в тему. Черные прозрачные колготки с узорами по ногам, такого же цвета ботинки и небольшой клатч. Ника, находясь тем временем в одном шелковом халатике, кидает мне в сумочку ключи и подмигивает. «Чтобы приехала домой в двенадцать и в трусиках». «Ника». Я хохотнула. «Ничего не знаю. Хочет первое свидание — получит. На первом свидании хорошие девочки не дают». Ника целует меня в щеку и вручает флакон духов, чтобы я еще и пахла вкусно. «Он же знает правду. Но ты же хорошая девочка». Выхожу на улицу на негнущихся ногах, потому что очень переживаю, но едва замечая его у подъезда, стоящего у той самой машины, которую я видела у кого-то из них на фото, тут же внутри все отпускает. Я подхожу к нему, улыбаюсь, дав ему время меня осмотреть и улыбнуться. — Выглядишь потрясно. — А То есть хорошо? — я улыбнулась, чувствуя внутри тепло от его комплимента. — То есть я едва ли сдерживаюсь, чтобы не испортить эту встречу уже сейчас? — хохотнул Кир. Он открывает дверцу машины и, едва я сажусь, закрывает и обходит ее. Внутри пахнет каким-то ароматизатором и его духами, и этот запах тут же проникает прямо под кожу. Выраженные специи, сандалы — все это великолепие в перемешку с его собственным запахом. Мужчина садится за руль и наклоняется назад, чтобы достать и вручить мне небольшой букет роз. Я тушуюсь и нервно сглатываю, рассматривая упругие бутоны. Зачем? Смотрю на мужчину, искренне не понимая, зачем он купил цветы. Кирилл выглядит шикарно. В свитере и кожаной куртке, джинсах. Все черное, отчего его серебряные украшения сильно выделяются. Пара цепей, простые минималистические кольца. Мне нравится его вкус. И мне нравится он. Боясь влюбиться, я даже не предпринимаю попыток, чтобы найти причины и не находить в нем положительные стороны. Кажется, это Катя пропала. — Говорят, на свиданиях дарят цветы, — произнес мужчина. — Но я это сделал впервые, и теперь вот сомневаюсь, правильно ли. Тебе не нравятся розы? Банально, наверное. Я в шоке вижу его растерянность и небольшое смущение, которое он нервно пытается скрыть. Опускаю нос в розы и вдыхаю их запах. «Нравится», — поднимаю на него взгляд. «Мне никогда не дарили цветы». «Не верю». Геру нравится моя реакция, потому он немного успокоился. Выруливается двора на улицу и поворачивает в сторону центра. «Твое право», — улыбаюсь, поглаживая живые лепестки пальцами. «Нежные, немного влажные и очень приятные бутоны». «Мне приятно, что он выбрал мне цветы» что вообще решил мне их подарить. А я никогда не дарил, никому, кроме мамы». Кирилл улыбнулся. «Но маме не считается ведь?» «Почему же?» «Может, просто маме дарить были поводы, а?» Я замолкаю, не понимая, правильно ли сказать о том, что он не смахивает на ангелочка и девственника. «Да, может быть», — киркевнул снова. «Я понимаю, к чему ты клонишь». Мужчина усмехается, словно прочитав мои мысли про его многочисленных любовниц. «Ты близок со своей мамой?» — улыбнулась. «Да, конечно». Мужчина смягчается, словно его родители. Это самое главное, что есть в его жизни. Хотя это пока и правильно. Пока семья важнее всего. И так правильно. Моя Ксюшка тоже главнее всего в моей жизни. Да и с отцом тоже. «Конечно, подробности моей личной жизни никому не интересны, но я могу приехать домой, когда захочу, и все будут рады». «Как круто!» — я искренне улыбнулась. «Я бы очень хотела такую семью. Больше для сестры даже, чем для себя. Я уже взрослая, и мне семья уже не особо и нужна. А у Ксюшки почти что самый важный этап взросления — принятие. А с авторитарной бабушкой и вечно пьющим дедом жить невозможно». Но бабушка словно клещами вцепилась в Ксю и отдавать ее не хочет, тратит чуть ли не всю зарплату деда с завода на то, чтобы не отдавать мне сестру. Но ничего, я выиграю эту войну. — А что с твоими? Ты не местная? — спрашивает будничный Кир. — Нет, — сглотнула. — Я сирота. Пожала плечами. — Прости, я не знал. Кир глянул на меня, останавливаясь на светофоре. Затем опустил взгляд на руку и тут же сжал ее своей ладонью. «Мара тоже наполовину сирота, и на этом фоне я чувствую себя не в своей тарелке, рассказывая о своей семье. Ничего в этом нет. Я люблю слушать о семейных ценностях и просто рада за тех, кому повезло с родителями. Впрочем, если бы не несчастный случай, у меня бы тоже была семья». Я опускаю взгляд. Потеря родителей все же не так меня теперь угнетает как то, что было потом, и какой ад мы с Ксю уже пережили. Кир паркуется и заглушает мотор. Затем откладывает букет обратно, громко шурша оберточной бумагой, и ловит мое лицо в свои ладони. Начало свидания уже пошло по одному месту. Хочешь, я отвезу тебя куда-то, где тебе будет хорошо? Он так близко, что его аромат проникает мне под кожу и согревает изнутри. Я вздрагиваю. Мне приходит в голову квартира Марата. Ни общага, ни подруги. Квартира, где мне комфортно и безопасно. Где я не жду подвоха, предательства и лжи. Где я хочу видеть их обоих. Нет. Я улыбнулась, убирая его руки и поджав губы на секунду. Идем в кино, Кирилл. Я обещала. Я теперь не хочу, чтобы это было просто твоим обещанием. Он усмехнулся. Я и сама хочу, Кир. Идем уже.